Глава 31. Пока вопрос с родственничками вроде как решился, хоть и ненадолго, но выдохнуть мне позволялось. Бумага, подписанная отцом, давала мне право жить и работать в Москве. Но насколько далеко могла простирать свои руки тетка, мне еще предстояло узнать. После ужина, дождавшись, когда Дуняша пойдет выносить ведра с грязной водой, я прихватив из сарая с инвентарем небольшую кувалдочку прикрыла дверь и наметила место для забивки вот когда кухарка уже с чистыми ведрами пошла к колодцу в саду я принялась за дело вытащила пару гладких отполированных временем почти до блеска камешков от порога и молясь всем богам принялась заколачивать железную трубку у нас мужики то теперь даже и за кувалдочку не возьмутся голос варвары заставил вздрогнуть да тут дело в то тай... «Три раза стукнуть?» — я поднялась с улыбкой. Все думала, за что нога цепляется. Вот решила подбить. Торчала какая-то штуковина. Я указывала на забитую в землю железяку. Но Варя, к моему счастью, пялилась на меня. Ты мне лучше расскажи, чем разговор с батюшкой завершила. Мне Никифор для тебя вот чего передал. Прости уж, не удержалась, глянула. Варя протянула мне ровно свернутый свежий лист бумаги. Я взяла. Быстро пробежала глазами по тонкой бумаге и выдохнула. «Вот на этом и сговорились. А то игуменье мне спасу не даст. Придется по воскресеньям в гости ездить. Только ты мне, пожалуйста, не вини в том. У меня больше выбора не имелось вовсе. А бегать от них каждый раз так никакого здоровья не хватит». Я положила ладонь на горло и, опустив ниже, потерла грудь. Все еще дышать непросто. «Да какое мое право, Елена!» Варвара забрала у меня молот и повела в кухню, куда через пару минут вернулась с водой дуня. Мы поставили самовар, кухарка достала из запасников крупной куски сахара, а из-под белоснежного полотенца на окне открытый пирог с вишней. Есть толк отдел барина варвара. Та вишня, что раньше собирали, размером вож была. а это погляди, напарилась как барыня. «Крупна, красна, ароматна!» — нахваливала Дуня вишню, видимо, из дешнего сада. «Да известна это Дуня. Только не тех привечает, Кирилл Иванович. Они ведь темные, как ночи зимой. Когда Елена-то из-за ограды нам прокричала, что кто-то из наших сжечь усадьбу собирается, я ведь на ногах еле устояла, в самую точку попала. От них хорошего ждать, смерть свою звать!» Варя мотнула головой куда-то вверх, и я поняла, что она про наших студентов. А отчего тогда меня поперло со двора, улыбнувшись и откусив большой кусок пропитанного вишневым соком сладкого, ароматного, как летний день, пирога, с полным ртом спросила я. «Барин больно не любит сказки да присказки. Веришь, верь себе тихонечко, а при нем ни слова, коли тут живешь под его крышей», — ответила Дуня. Потом как-то внимательно на меня посмотрела и добавила — Тебя бы в баню отпарить, отогреть и покачала головой. Мне теперь в баню опасно. Боюсь, обратно уже не отпустят. Я вспомнила баньку по черному в доме Федора и вздохнула. В груди что-то зашевелилось, словно заржавевшие колокольчики, которые вместо того, чтобы звонко ударившись, звякнуть, трутся друг от друга и скрижищут. Я с радостью отметила, что остатки вишневого пирога Кухарка оставила в синях все в том же шкафчике, уверенная, что наш дорогой Кирилл Иванович ночами прожорли в даудури. А я расхваливала пирог громко, звучно, да еще и попросила Дуняшу показать, на каких вишнях эти плоды зреют до таких размеров. В общем, знали теперь про пирог в синях, наверное, даже прохожие за забором. Дождавшись начала сумерек и боясь, что вот-вот могу опоздать, я оделась в мужскую высохшую теперь уже одежду, Затянула волосы на затылке в хвост и отправилась на свой променад. Гуляла я в основном у теплиц, чтобы не быть особо замеченной у склада. Тут то и дело шатались студенты, и меня вряд ли кто-то выделил бы в особую птицу. Когда темнота стала плотной, а вечерний ветерок потягун принес запах болотца, я спряталась в ту самую маленькую тепличку с одним единственным картофельным кустом в центре. Уютно расположившись в уголке возле печки, где ночевал в морозе Никифор, я накрылась его драным тулупом и уставилась на дверь кухни. Мне показалось, что просидело там пару часов, а на деле понимало, что всего минут сорок. Шепотки были, похожи на щебет птичек в траве. Но, коли ты их уже слышал, не спутаешь ни с чем. — С собой бы забрали, и все, Нечего нам толпиться. С трудом разобранный шепоток не обрадовал. Неужто они и правда решат на этот раз оставить кого-то на стрёме? Тогда весь мой план провалится. Одним пирогом сыт не будешь. Там поди пару кусков всего. Более взрослый голос настаивал на том, чтобы доесть и остатки каши. Давайте, касатики, давайте, милые, нечего себе отказывать в пище. Каша там сегодня с маслом топленым. Приговаривала я про себя, надеясь, что до них это каким-то образом донесет вселенная. Я не шалахнувшись только следила глазами, считая тени, а потом и самих пострелят у кухни. Благо, барин долго жёг свет, этот самый освещенный участок земли в усадьбе был как на ладони. Только у самой стены дверь оставалась в тени, но света на земле было достаточно. Двое пробрались внутрь, а двое остались на улице. Я отметил, что самыми осторожными были самые маленькие. Пацаны лет семи, максимум восьми, прилипли к стене и озирали, словно испуганные мышата. «Пирог только мне жрите сами!» — чуть ли не простонал шепотом тот, который предложил не входить всем, а утащить еду в свои пенаты. «Ай, дайте, каша тут такая, что за уши не оттянешь! Не котел ведь с собой тащить!» Высунувшаяся из кухни голова прошептала в ответ, и моментально в щель просочился один из неуверенных в безопасности малят. «Давай иди, Фома неверующий!» — умоляла я мысленно оставшегося, но одновременно удивилась его прозорливости. Ведь что-то его останавливало, словно чуял мышеловку. Голод, как говорится, не тетка, не дядька и даже не теща. Голод, особенно когда тебе так мало лет, и твой растущий организм требует все больше и больше, побеждает даже хищников. Голод не ходит об руку с безопасностью и не способствует сну. Как только последний прошмыгнул в щель, я, подобно ужу, прокралась со своим гвоздем кухни и на выдохе уронил его в забитый накануне конус трубы. В сенях сначала стало тише, чем было прежде, а потом я, прижавшись боком к двери, накинула щеколду из цепи и воткнула в нее заготовленный кованый гвоздь. И в дверь легонько толкнули изнутри, забрякала крышка на котле, кто-то зашикал. «Я знаю, что вы там, знаю, что вас четверо. Будете брякать, набегут мужики». И тогда вообще никто ничего решать не станет. Расскажите мне все, погляжу, чем помочь. «Вам, наверное, интересно, зачем мне это?» — шептал я в щель. «Зачем?» — испуганный тонкий шепоток раздался по ту сторону двери. «Нужны глаза и уши в усадьбе. Готов за это кормить получше, а со временем может и уговорить барина вас оставить у него в работниках. Понимая, что обещаю невероятное, озвучила я условия». Студентами что ли возьмет бесплатно? Тот самый мелкий и самый хитрый задал самый правильный вопрос. А это как себя вести станете? Пока предлагаю только свою помощь. Барину не до вас сейчас, а как время наступит, так и... А по что нам тебе верить, девка? Ты ведь та срамная в штанах мужицких, которая я по голосу узнал. Разговор вел со мной тот самый маленький мышонок, а я... Не верила, что два взрослых лба, которым не меньше четырнадцати, сейчас сидят молча. Но потом закрылась мысль, не отвлекает ли он меня болтовней, чтобы остальные в это время нашли какой-то выход. «Ну ты подумай пока. Время до утра есть. Никифор как раз с рассветом приходит печь топить. Вот он вас и найдет тут». Я пошаркала ногами, делая вид, что ухожу. «Стой! Ладно, говори, чего тебе надо от нас?» Довольно громко и быстро ответили за дверью.